Глава пятая. Шарлотта. В вечернем листке «Сплендида» было заявлено шоу талантов. Шарлотте показалось странным, что никто не связался с ней на предмет ее эссе, но на сайте конкурса, как она только что убедилась, черным по белому было написано. В последний вечер незабываемого круиза победитель конкурса «Путешествуй по миру» выступит со своим эссе на конкурсе талантов. Шарлотта боялась возвращения в саванну. Ей больше не хотелось самой заниматься стиркой, самой резать сыр, самой наполнять бокал шардоне. На корабле живешь, как в коконе, где четыре тысячи людей имеют негласную договоренность забыть о том, что все они могут пойти ко дну. Здесь не надо бегать за покупками, и тебе не грозят дурные вести, требующие от тебя каких-то действий. Ты просыпаешься каждое утро счастливой и наблюдаешь с балкона смену пейзажа. Шарлотта будет скучать по рёву корабельного гудка, когда звенят, смыкаясь бокалы шампанского, и Марвелоза отплывает от берега. Печально, но это путешествие только увеличило пропасть между Шарлоттой и её детьми. Ужиная в своей каюте, она даже не знала, где они сейчас находятся. Она ожидала, что телефон будет разрываться от звонков. Но никто не беспокоился, как она тут. Впрочем, в этом есть и свои плюсы. Возможно, они не придут на шоу талантов. Шарлотта увидится с ними только утром, когда все уже закончится. И вместе они отправятся на последнюю экскурсию по Барселоне, прежде чем разлететься кто куда, каждый к своей жизни. Закулисное помещение театра Фабулоза оказалось гораздо меньше, чем она себе представляла. Одна стена была забита вешалками с театральными костюмами. Взгляд Шарлотты скользнул по экстравагантным платьям со встроченными полосками из кожи, по черным прозрачным рубашкам. Надо же, из какой тесноты выпархивает на сцену волшебство. Шарлотта даже чувствовала застоявшийся запах распаренных тел, возвращающихся сюда со сцены танцоров. Попросив у кого-то из ассистентов лак для волос и встав перед круглым зеркалом с подсветкой, она попшикала на свою прическу и зафиксировала пальцами локоны. Подошел Брайсон с планшетом. «Вы к нам на шоу талантов?» — поинтересовался он. «Разумеется», — ответила Шарлотта. «Поставьте тут свое имя», — попросил он. Шарлотта была обескуражена. Брайсон определенно не в курсе, что она победитель конкурса «Путешествуй по миру». Шарлотта и прийти в себя не успела, как Брайсон забрал у нее планшет и подошел к другой женщине, гораздо старше самой Шарлотты. «Я пою», — доложила женщина. «У меня приготовлено попури из парней и куколок и карусели». «Карусель» — второй мюзикл совместной работы Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна второго основанной на пьесе венгерского писателя Ференца Молнера «Лилиом». «Потрясающе», — сказал Брайсон. После выступления восьми пассажиров, наделенных талантом, или уж скорее по мнению Шарлотты, пребывающих в подобные иллюзии, на сцену вышел Брайсон и отпустил пару неуклюжих шуточек по поводу корабельных клозетов, слишком маленьких для мужчин с большим достоинством. Шарлотта вздохнула. Я освежила помаду на губах. Сердце ее забилось, и она нервно откашлялась, когда Брайсон объявил. «И, наконец, поприветствуем Шарлотту Перкинс, которая прочитает нам эссе под названием...» Тут он заглянул в свой планшет. «Под названием «Художник и я». Брайсон обернулся к Шарлотте, жестом приглашая ее выйти на сцену. Она растерянно заморгала. «Идите же!» Молодая ассистентка легонько подтолкнула ее в спину. «Но ведь я победитель конкурса», — сказала Шарлотта. «Почему он не упомянул об этом?» «Прошу вас, не тяните», — сказала ассистентка. Шарлотта Перкинс еще раз объявил Брайсон. Ослепляющий свет софита выхватил фигурку Шарлотты в глубине сцены. «Но ведь я победитель», — повторила Шарлотта. «Конечно, победитель. Самый, что ни на есть настоящий», — ассистентка разговаривала с ней как с полоумной. «Я никакой не маразматик», — сказала Шарлотта. Тогда женщина взяла Шарлотту за руку и вывела ее на аванс-сцену. «А вот и она!» — провозгласил Брайсон. «А кто выиграл конкурс?» — спросила Шарлотта. Брайсон хмыкнул и сказал. «Добро пожаловать на сцену!» «Я имею в виду конкурс «Путешествуй по миру», — сказала Шарлотта. «Ведь это я его выиграла». «Как остроумно!» — воскликнул Брайсон, обращаясь к публике, а потом наклонился к Шарлотте и прошипел. «Конкурс аннулировали. Понятно? Никто ничего не выиграл. Прошу вас, читайте уже свое эссе». Приобняв ее, он улыбнулся на публику. Мысли Шарлотты начали путаться. Если она не выиграла конкурс, то каким образом попала на корабль? Может, ей все почудилось? Неужели, здравствуй, маразм? «Готовы?» — спросил Брайсон. Шарлотта развернула распечатку. Свет прожекторов горячил кожу. Она покраснела и совсем растерялась. Во время написания эссе она думала, что делится историей большой любви, любви исторической которая возносила ее красоту и особенность. Но с того вечера, когда она словно в горячке стучала по клавишам, что-то в ней поменялось. Теперь вся эта писанина казалась ей пошлой и недостойной. Обычная грустная история соблазнения юной девушки. Она-то радовалась, чувствуя себя избранной, предметом восхищения. Но художник просто попользовался ею, а она позволила ему проделать это с собой. Как-то Шарлотта читала книгу о жене великого художника, в которой писательница объясняла, что героиня устояла в жизни только потому, что не стала ассоциировать себя с портретами, которые он рисовал с неё. Если женщина становится такой, какой её воображают, она обречена на гибель. Ведь стоит мужчине потерять к ней интерес, Она как будто перестаёт существовать. И теперь Шарлотта собиралась силами, чтобы заговорить, чтобы пережить своего знаменитого художника, который уже давно умер. Тишина в театре была сокрушительной. Я попробовала сказать Шарлотте. Она закрыла глаза и представила себе недовольное лицо Луизы. Услышала её слова. Какое разочарование! Я Шарлотта открыла глаза. «Когда-то я думала, что любима». Она в задумчивости кусала губы. Но любовь... Она словно забыла про смятые в руках страницы. «Любовь не про то, когда ты чего-то ждёшь, чтобы кто-то преподнёс тебе её. Это...» По залу прокатился гол недовольства. И смущение Шарлотты перековалось в гнев, пламя которого раздувалось всё сильнее, Ей вдруг стало все равно, что думают о ней те или эти. «К черту, маму! К черту, стыдливость!» Она гордо подняла подбородок и прокричала в зал. «Я хочу вам рассказать про своего первого любовника». Тут все сразу притихли. Даже Брайсон впечатлился. «Просто сидите и слушайте», — сказала Шарлотта. «И вы все узнаете».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 что обнажённые на кушетке — это и есть муа. От шквала аплодисментов заложила уши. Шарлотта была вне себя от счастья. Она представляла, как гордится ею Минни. Шарлотта кивками отвечала на обожание публики. Она купалась в аплодисментах. Сложив листки со своим очерком, она опустила руку. Вдруг всеобщее ликование было прервано криком. «Человек за бортом!» «Это женщина!» — завизжал кто-то другой. «О, Боже!» Брайсон выбежал к зрителям, оттесняя Шарлотту в сторону. «Спокойно! Всех попрошу соблюдать спокойствие!» Распихивая друг друга, зрители проталкивались к выходу. «Конец!» — сказала в микрофон Шарлотта. Брайсон утащил ее со сцены, и Шарлотта растворилась в толпе. Но пока другие глазели с пляжной палубы натворившееся непотребство, Шарлотта вернулась к себе в каюту, где ее ждала заполненная от руки открытка. «Я заканчиваю в половине одиннадцатого и почту за честь, если вы согласитесь прогуляться со мной. Ниже номер моего сотового. Ваш Парас». Шарлотта молча присела. Она не представляла, где ее сотовый, то ли в фальшивой сумочке от Гуччи, то ли в вечернем клатче, поэтому сняла трубку стационарного телефона и набрала номер. Хватит ждать с доставкой на дом всех прелестей этой жизни. Сегодня был ее день, и она была более чем готова соблазнить красивого во всех отношениях мужчину.